«Итак, Хаймер, последний раз вы видели покойницу живой в прошлую ночь. А что было потом?» Ядебуш задавал одни и те же вопросы, надеясь поймать Хаймера на противоречиях. Когда Швенднер процеживал кофе, в дверь постучали. И в приемную вошел старший репортер «Новой недели» Клавус Бюргер. Это был коренастый человек, лет тридцати. С зоркими скептическими глазами и вялыми движениями. «Добрый день, Швенднер!» — сказал он. «Решающий день, а? Труп женщины в ванной!» Он вынул из кармана иллюстрированную газету, которая через всю страницу поместила в качестве заголовка лаконичное высказывание Ядебуша. После запрета Коммунистической партии Германии и ее прессы Оппозиционный еженедельник «Новая неделя» остался в Баварии фактически единственной газетой, которая оценивала политические события со своей точки зрения. Газета Хаймера лишь иногда в тактической перестрелке упрекала правительство Федеративной Республики за его бесплодную реакционную агрессивность, а руководство социал-демократов за их затасканное пустомельство и постоянное с одной стороны, с другой стороны новой неделе приходилось нелегко. Она не получала объявлений от концернов и, разумеется, никакой помощи из правительственных фондов, предназначенных для информационных агентств и прессы. А когда в еженедельнике помещали свои объявления более мелкие фирмы, заинтересованные в торговле между Востоком и Западом, туда обязательно наведывался сотрудник отдела по защите Конституции и расспрашивал работников о коммунистических происках. После запрета Коммунистической партии Германии, издатели Еженедельника, руководствуясь гуманными и коллегиальными соображениями, взяли в штат несколько редакторов-коммунистов, но вскоре были вынуждены снова их уволить. Возникла опасность, что на номера Еженедельника будет наложен арест, а это означало бы финансовый крах. Почта и оптовые распространители газет отказывались продавать еженедельники, и поэтому нужно содержать свою дорогостоящую сеть. В Мюнхене уличных продавцов «Новой недели» знали по их форме, но для продажи еженедельника нужно было обладать изрядной толикой мужества и стойкости во взглядах. Часто случалось, что продавца окружала свора молодых людей и сбивала его, отнимала газеты и исчезала в уличной суматохе. Такими нападениями тоже ведал Ай Грубер, и полиция никогда не находила виновных. Существование еженедельника целиком зависело от верности его читателей, которым принадлежали и производственные советы крупных предприятий. Они регулярно покупали по несколько десятков экземпляров. От этих производственных советов и профсоюзов, Бюргер и получал секретные информации, которые потом излагал в своих обширных экономических репортажах. И нередко случалось, что именно через еженедельник общественность узнавала о готовившихся в тайне грабежах населения в пользу какого-нибудь замаскированного или незамаскированного военного предприятия. Само собой разумеется, «Новая неделя» не могла позволить себе роскоши проходить мимо скандала, убийств или альковных историй. Но такие публикации не являлись самоцелью, как у бульварных листков. Бюргер и Швенднер знали друг друга уже несколько лет. Они жили в одном доме, и между ними завязалась такого рода дружба, которую можно назвать грубоватой, но в то же время и искренней, и на которую не повлияли частные расхождения во взглядах. Яды Бушу тоже нравился репортер, хотя комиссар обычно и старался держаться подальше от прессы. Ему не нужно было реклам. Но если он и не разделял взгляды «Новой недели», он тем не менее иногда информировал Бюргера о том или другом, неподлежащем огласке, незаконченном деле, тем самым подсказывая ему правильное направление. Умеет хранить тайну. А на худой конец... Ядобуш просто закрывал глаза, когда Швеннер начинал что-нибудь нашептывать своему другу на ухо. Но сегодняшний визит Бюргера был не кстати. Бюргер был дружен с Хаймером. Он у него когда-то учился. Лет десять назад Хаймер опытным взором увидел в Бюргере талант и всеми силами способствовал его продвижению. И чтобы не говорили о Хаймере, Дело свое он знал и был хорошим наставником. Если Бюргер узнает, что в кабинете Ядыбуша сидит Хаймер, его нельзя будет удержать. Но Швенднер был уверен, что Ядыбуш никому, даже Бюргеру, не выдаст сенсационного поворота в деле об убийстве Кавальдини. Если Бюргер завтра узнает, что здесь всего лишь в нескольких метрах от него сидел Хаймер, Наверняка будет шум. Швенднер решил осторожно отделаться от репортера. Если ты пришел из-за этого, в настоящее время нам пока еще нечего сказать тебе. Бюргер лишь расхохотался. Когда ты лжешь, виду тебя еще глупее обычного. Ну, разумеется, я пришел по делу ковальтини. И я сердит на вас. На то, что вы сразу же мне сообщили мне об этом еще вчера. Неужели вы думаете отделаться от меня этим скудным сообщением пресс-центра? Я же знаю, я, Дебуша, у вас наверняка припасена какая-нибудь бомба. Но выкладывайте. Пока выйдет ваш еженедельник, сенсация уже кончится, сказал Швендер. Но прозвучало это совсем неубедительно. Он знал, что за первой сенсацией последует вторая. Не так нам вкусна сама сенсация, как закулисные причины. Вы же это знаете. Убитая известная и хорошая певица с не очень добропорядочным прошлым. Кому же понадобилось не давать ей петь и почему? Кроме того, этот материал как раз успевает в ближайший номер. У меня там в подвале статья о мамаге, а ведь Ван Ринтлин был ее любовником. Этот человек очень нам несимпатичен. Очень. Он раскрыл вечерний листок. На, почитай. Заметка в разделе экономики под заголовком «Мамак строит бронетранспортеры» сообщала, что министр обороны после повторной консультации со специалистами намеревается по лицензии Испана сюизы поручить заказ на постройку 4000 бронетранспортеров национальному обществу мамаг, «Но это же ничего общего не имеет с убийством», — удивился Швеннер. «Эх ты, полицейская твоя душа!» ну, «Прямой связи, конечно, нет, но все вместе дает пеструю картинку нашей западно-германской действительности».